Чтобы попасть в квартиру дяди Мэта, надо было открыть два замка, и мне пригодились оба ключа. Внутри стоял тяжелый, нежилой дух. По мере того, как я включал светильники, квартира представала передо мной частями, подобно заброшенной съемочной площадке. Убранство совершенно не вязалось с характером моего дядюшки Мэта, какими я представлял его себе на основе изустных рассказов и преданий о старике. Владельцы здания наверняка нанимали художника по интерьеру, который спланировал и обставил эту квартиру в согласии с собственным вкусом и разумением. Более чем вероятно, что мой дядя Мэт предпочел взвалить эту заботу на чужие плечи, ибо едва ли его волновало, как выглядит жилище, лишь бы от убранства явственно попахивало деньгами. Комнаты все не кончались, гостиная была длинная, широкая двухуровневая, со множеством длинных узких кушеток вдоль стен и длинных узких абстракционистских полотен на стенах с громадными окнами в торце, из которых сейчас, когда шторы были раздвинуты, открывался дивный вид на весь центральный парк. Шествуя вдоль изогнутых, витых чугунных перил, вы удалялись от всего этого великолепия и попадали в небольшую, строгую столовую, убранную темно-багровой тканью, и обставленную тяжелой древней мебелью. Маленькая, но оснащенная всем необходимым, белая сверкающая кухня примыкала к столовой и была отделена от нее дверью с окошком для подачи блюд. По другую сторону от столовой располагалась игровая комната с бильярдным столом и столиком для покера, на котором стояли розетки с фишками и стеклянные держатели. Дальше две вычурные спальни с громадными кроватями под пологами и с окнами на центральный парк. Каждая спальня была снабжена ванной комнатой в помпейском стиле. В одной из них дядька устроил себе сауну. За второй спальней размещались личные покои или кабинет с письменным столом и встроенными стеллажами, набитыми книгами, которых, я уверен, никто никогда не читал. А с другой стороны, к кабинету примыкала тесная, простенькая спальня с ванной. Наверняка комната прислуги дядя мэт неплохо позаботился о себе и прожил последние годы вольготно. я бродил по комнатам толком не зная что именно мне искать и как расценивать возможные находки если я рассчитывал увидеть отпечаток личности дяди мэта ощутить его ауру едва ли мне это удалось господствующей личностью в этой квартире была личность художника по интерьеру а еще мне наверное хотелось окинуть взором Место убийства. Это была игровая комната. Судя по тексту и фотографии в Daily News, дядю Мэта нашли лежащим ничком именно здесь, между бильярдным столом и карточным столиком. Шла партия в бильярд, на столе не хватало всего одного шара, и полиция предполагала, что дядю ударили, когда он был поглощенный игрой самим собой. Я немного постоял, разглядывая ковер, ничего не высмотрел, ничего не надумал и, наконец, возобновил скитания по комнатам, которые долго не приводили никаким результатам, до тех пор, пока я не уселся за письменный стол в кабинете. Да и тогда я обнаружил непонятно что. Тут и там валялись листы пищи бумаги, послания от разных людей, но ни одно из них не проливало света на происшедшее и происходящее. то одобряка, которому прилагалось заискивающее подобострастное, но наглое письмо. Наведшая меня на мысли о Буре и Хиппе. Письмо от другого стряпчего, какого-то Прескота Уилкса, поблагодарившего дядьку за то, что он воспользовался услугами его фирмы. Один абзац этого письма показался мне немного странным. Обстоятельства известны вам не хуже, чем мне, мистер Грирсон, и мне нет нужды сообщать вам, что наш общий друг, не меньше моего расстроен неоправданным разрывом отношений между вами и нашей фирмой, меня попросили передать вам что все изменения в договоренностях и любые намерения действовать в одиночку, которые вы, возможно, вынашиваете, будут восприняты очень серьезно, соблаговолить и помнить об этом, ведя дела с Лэттом, Кортни, Уилкс и Уилкс. Похоже, никаких дел с Лэттом, Кортни, Уилкс и Уилкс дядя больше не вел. Письмо было отправлено четыре месяца назад, а более свежих посланий от вышеупомянутой фирмы я не нашел. Когда я затесался в это дело, Добрьяк, судя по всему, уже прочно владел положением. Что меня заинтересовало, так это скрытая угроза, которую я почувствовал, прочитав абзац. И кто этот «общий друг»? В каких отношениях был дядя Мэт с фирмой Прескота Уилкса? Что именно означали слова «будут восприняты очень серьезно». Может быть, тут подразумевалось убийство?» Меня немного тревожило то обстоятельство, что Стив и Ральф наверняка тоже видели письмо и пытались докопаться до его подлинного значения. Я отнюдь не был уверен в честности Стива и Ральфа, которые вполне могли продаться мафии. Возможно, они-то и сообщили ей, где я скрываюсь. Возможно, они выгораживают, они ищут убийц. В конце концов, как сказала Герти, никому не придет в голову назвать Стива и Ральфа святыми. Вспомнив о Герти, Я решил снова позвонить ей домой, но оказалось, что телефон отключен. Полагаю, об этом позаботился Добрьяк, что было весьма рачительно и предусмотрительно с его стороны. Но теперь, когда у меня есть 300 тысяч долларов, я, наверное, могу позволить себе и телефон в моей второй квартире. Стану ли я здесь жить? Мне почему-то казалось, что нет. Слишком уж эта обитель смахивала на вестибюль музыкального театра в Радио Сити. Тут меня не будет оставлять ощущения что вот-вот появятся туристы с экскурсоводом. Кроме того, не стану же я до гробовой доски терпеть наскоки швейцаров. Нет уж, пусть лучше добреяк выставит эту квартиру на продажу. Пожалуй, останусь у себя на западной девятнадцатой. Зачем съезжать оттуда, если квартира вполне устраивает меня? Да, но все это дела будущего. Сперва надо дождаться окончания нынешней катавасии и вернуться в наезженную колью. «Пока же я исследую квартиру дяди Мэтта. Правда, и сам не знаю, зачем. В общем, я переписал адрес Лэтм, Кортни, Уилкс и Уилкс на клочок бумаги, запихнул его в карман и возобновил разведку местности. Следующая находка поджидала меня в стеном шкафу в спальне прислуги. Именно там я обнаружил скрюченное тело Риковича. Глава двадцать Поначалу я не понял, что он мертв. Рикович сидел на полу, прислонившись спиной к стене, задрав коленки и уперевшись в них подбородком. Все это сооружение было запихнуто в самый дальний угол. Глаза Риковича были открыты, даже вытаращены, а губы застыли в любезной и немного вопросительной улыбке. «Казалось, он разглядывает мои лодыжки». Естественность позы и выражение лица ввели меня в заблуждение, и я пребывал в нем секунд, наверное, десять, в течение которых моими преобладающими чувствами были а. изумление и б. злорадство. Мое а. изумление объяснялось очень просто. Кто не изумится, открыв стеной шкаф и обнаружив в нем Гасариковича, сидящим на полу, а б. злорадство? Я чувствовал потому, что мне сразу пришло на ум объяснение странного присутствия здесь Гаса Риковича. «Ого-го!» — подумал я. «Он пришел сюда в поисках сведений, которые мог бы продать». Иными словами, в тот миг, когда я увидел его, мне подумалось, что утром предлагая купить сведения. Рикович на самом деле не располагал никакими сведениями, вот и примчался сюда, в надежде, что ему удастся раздобыть их и мне. Разумеется, предположение это я построил гораздо быстрее, чем изложил его вам. Но как бы там ни было, чувство А и Б в мгновение ока вытеснило чувство В. Ужас! Ибо до меня дошло, что Рекович неподвижен, не моргает, а макушка его имеет какой-то непотребный вид. «Ой!» — воскликнул я и поспешно захлопнул дверцу шкафа. Хлопок! Напугал меня пуще прежнего. А вдруг убийца все еще где-то поблизости? А вдруг, сам того не ведая, я уже полчаса играю в кошки-мышки с лиходеем, угробившим нескольких человек? А вдруг теперь, когда я обнаружил тело его последней жертвы, этот лиходей решит, что пришла пора отправить в мир иной и меня тоже? Вполне может быть. Нет, не может быть, а не может быть. Человек, убивший дядюшку Мэта, уже покушался на меня и не делал никакой тайны своих намерений. Мог ли я сомневаться, что тот же загадочный мистер Икс позаботился и о покое Гаса Риковича? Рикович пришел сюда либо за тем, чтобы попытаться раздобыть годные на продажу сведения, либо в надежде шантажом вытянуть из убийцы деньги. Это не так уж и важно. Теперь ясно, что и дядя мы и эта штуковина в шкафу, пали от одной и той же руки. А значит... Тут никого, кроме меня, нет, если не считать Гасариковича. Я больше не открывал шкаф, а вместо этого развернулся и начал перебирать ногами. Я успел миновать три комнаты, когда мои мозги, наконец, догнали меня и первым делом пожелали узнать, как теперь быть. Позвонить в полицию? Нет, нельзя. По тем же причинам, по которым я не мог позвонить туда после похищения Гэрки разумеется можно воспользоваться безопасным телефоном автоматом помимо прочих преимуществ такое решение сулило мне чудесную возможность покинуть эту квартиру воздух в которой вдруг сделался влажным промозглым и липким будто в мавзолее казалось тело Гаса риковича дрожит в шкафу в глубине квартиры от него во все остальные комнаты словно тянулись невидимые нити присутствие рековича явственно ощущалось в гулко-звенящем воздухе. Я будто стоял в пещере, вымытой в толще айсберга, в углу которой валялась чья-то гниющая плоть. К тому же мне надо было спешить навстречу с профессором Кил роем Я быстрым шагом вышел из квартиры, запер дверь, поначалу перепутав ключи, но даже теперь ощущал затылком липкие щупальца, тянувшиеся ко мне от газа Риковича. Я с содроганием Нажал кнопку вызова лифта. Казалось, мой дружелюбный лифтер ехал ко мне слишком долго. Но как только я вошел в кабину, он с тревогой посмотрел на меня и сказал. Э — -э, Я тут кое о чем подумал, мистер э, э Фич, — рассеянно ответил я, размышляя о том, что никогда прежде не видел мертвых тел, и предпочел бы не видеть их впредь, особенно в стеных шкафах обезлюдивших квартир. — А, да, верно, помню, — откликнулся лифтер. — Мистер Грирсон объяснял мне, почему у вас с ним разные фамилии. — Правда? — спросил я. — Мистер Фич, — с нажимом произнес лифтер, — надеюсь, вы не скажете нашему управляющему, что я играл в карты с вашим дядюшкой. Нам не положено близко сходиться с жильцами, понимаете? Я бы и не стал играть, да ваш дядька сам требовал. — Я ничего не скажу, — пообещал я. — Иначе я могу поплатиться работой, — объяснил лифтер. — А тогда уже не знаю, что мне делать. — Я не ответил, поскольку у меня хватало своих забот, и когда лифт наконец остановился в вестибюле, я молча пошел прочь, забыв заверить лифтера в незыблемости его служебного положения. Да и то сказать, разве он никогда не слыхал об автоматических лифтах? Вскоре это новое поветрие придет и сюда, на южную централ парковеню, и не имеет значения, настучу я кому-нибудь о дружбе лифтера с дядей Мэтом или нет. Интересно, а какие отношения поддерживал с дядей Мэттом тот сухопутный адмирал на улице? И еще вот что интересно, как мне удается думать о таком количестве не относящихся к делу предметов, когда в темном шкафу сидит Гасрикович. В трех кварталах от дома дядьки я увидел телефонную будку. Теперь я уже знал, какого стиля работы придерживается полицейское управление. И мне удалось анонимно Сообщить властям о трупе в стеном шкафу, уложившись 5 минут. Я преодолел плотные ряды сержантов сризов, сризов слева и полицейских счастков, быстрее, чем Роджер Беннистер, пробегает милю. Только покинув будку, я наконец решил, что пора задаться вопросом. намного ли я разминулся по времени с убийцей или убийца Мигаса Рековича? На полчаса, на пять минут, на 30 секунд. Может, пока я поднимался на одном лифте, они спускались вниз на другом? Я уже опаздывал на встречу с профессором Килроем, роем но осознав, насколько близок был к тому, чтобы отправиться в долгий путь рука об руку с Гасом Рековичем, тотчас почувствовал настоятельную необходимость устроить короткий привал. Прошагав до конца квартала, я заметил дверь заведения, а над ней красную неоновую вывеску «Бар».